Глава двенадцатая. Непристойное предложение. Музыканты играли неплохо. Мне однозначно нравился вечер. Под некоторые мелодии даже танцевали. Но так как я совершенно не умела этого делать, то старалась держаться подальше от танцующих. В итоге, устав стоять, присела на один из диванчиков, что были поставлены вдоль стен. К Брайану подходили мужчины в дорогих костюмах. Мэр то и дело их подводил, представлял. Он представлял и меня. Но все время делал такую выразительную паузу, словно каждый раз был в замешательстве. Как же меня представить? Я потому и села на диван, так как ощущение неловкости, что посещало меня каждый раз, очень уж сильно портило вечер. Зато теперь вопрос с представлением меня отпал сам собой. Но при этом я все же слышала, о чем говорят мужчины. Бонжоли как раз-таки привел аж троих почтенных и одних из самых богатых горожан. Двое из них были словно братья-близнецы градоначальника. Такие же круглые, лоснящиеся от сытости и достатка. Третий же был, наоборот, худой, с хищным выражением лица, острыми чертами лица. Он произвел на меня нехорошее впечатление. Он еще не подходил к нам, и меня ему не представляли. Но, кажется, я слышала, что его фамилия Бончини. Но я могу и путать из-за вереницы лиц и имен. «Все-таки вчерашний заморозок основательно потрепал людские огороды», говорит один из толстяков. Я их даже с трудом могу отличить друг от друга. Да, и у меня все погибло. Жалуется второй, но он словно не расстроен этим фактом. Если б я жил только с того, что дает огород, то, полагаю, мне бы пришлось затянуть по ту же пояс. Добавляет мужчина, а я отворачиваюсь, чтобы никто не увидел улыбку. Ему бы как раз посидеть на овощах и не помешало бы. Может, сходнул бы немного. Я обратился к вдове Оскальда, и она спасла мой урожай. Вдруг выдает худой, а я аж дернулась и настолько резко повернулась к нему, что все заметили это. И среди говоривших повисла тишина. Слишком уж явно я проявила свою заинтересованность в мужской беседе. Позвольте представить, мисс Майя Гатита, дочь покойного Оскольда, представляет меня Брайан. — Надо же! — хмыкает господин Бончини и окидывает меня изучающим взглядом. Он словно кусок мяса на базаре выбирал и приценивался, а не на живого человека смотрел. «У нас сегодня вечер таинственных личностей!» – шутит первый толстяк, не заметив неловкости момента и пристального взгляда, которым меня осмотрел черноволосый мужчина. «О чем вы?» – мэр нервно хохотнул. У меня закралось подозрение, что он-то понимает, о чем речь, но дает возможность собеседнику придумать что-то и не отвечать. Но толстяк в упор не заметил намека и продолжил. «Господин Бонжоли сказал, что у него на вечере будет проверяющий короля, которого прислали в долину с инспекцией», начал говорить толстяк, весело и добродушно посмеиваясь. «Но вы представляете, каково же было мое удивление, когда я узнаю, что этот самый проверяющий – это граф Браян Арчибальд Стеринг III, королевский хранитель артефактов». Как раз в этот момент замолчала музыка, и в комнате повисла звенящая тишина. «Да, я здесь по просьбе короля и потому не афишировал титулы и должности». Натянуто улыбнувшись, отвечает Брайан, а я ловлю на себе его быстрый взгляд. «Наверное, он думает, что эта новость должна поразить меня. Но я-то давно знала, кто передо мной. Спасибо, Марти. Наверное, если бы я не обладала этой информацией, то эта новость должна была меня поразить, впечатлить». И вообще смутить. Но я сидела с каменным лицом. Я решила, что после вечера, когда вернемся домой, я поговорю с Браяном, Отдам камень, покажу письмо и расскажу все про себя. Что я попаданка и все, что произошло со мной в этом мире. И как я в него попала. Не хочу, чтобы между нами были тайны. И если уж суждено нам быть вместе, значит, так тому и быть. А нет, значит, нет. Но врать и изворачиваться я не хочу. Я этим самым не только Брайана унижаю, я и саму себя унижаю в первую очередь. Все, решено. Сегодня же поговорю со Стерингом». Первый шок от новости, кто такой господин Стеринг, прошел. Мэр увел одного из толстяков и Брайана познакомить еще с кем-то. Еще один толстячок отошел, извинившись, а третий так вообще в пляс пустился. Около дивана остался лишь господин Бончини. Он смотрел на меня сверху вниз, а я понимала, что слишком уж откровенный вид ему открывается на мою декольте. Поэтому попыталась прикрыть всю эту красоту шалью. «А ведь мне характеризовали вас, как девушку высоких моральных принципов. И я даже рассматривал вас в качестве кандидатуры в невесты», — говорит мужчина словно сам с собой, но явно слова адресованы мне. «Но я рад, что вы не такая...» «Что?» — я оторопела, смотрю на мужчину, задрав голову. Он обходит и садится рядом со мной, сверля взглядом. Мне рассказывали, что проверяющий короля шныряет по долине, роется в архивах, пока этот дурак прохлаждается на курортах. Усмехается мужчина, кивая на мэра. Мне даже сказали, что он поселился в доме какой-то вдовы. Но я никак не ожидал, что это окажется не вдова, а вы. И снова тот самый сальномасляный взгляд, который сканирует меня, остановившись на уровне декольте. «Да, я не вдова». Киваю, стараясь не терять самообладание и выдержку. Я приютила господина Стеринга. Он стал не только постояльцем, но и моим другом. «Милая Майя, когда господин Стеринг уедет?» «А он скоро уедет, уверяю вас». Мужчина покровительственно смотрит на меня и берет за руку. «Я бы хотела выдернуть свою конечность из лапищ этого мерзкого типа, но не получается». «Я бы мог стать вашим другом». «Не бесплатно, конечно же. Не переживайте». «Не понимаю, о чем вы». «Так и хочется сделать больно, ударить, укусить, доплюнуть да в конце концов, в этого наглого типа. Хоть что-нибудь, чтобы дать отпор. Но слишком много людей косится на нас. И мне остается лишь шипеть на него, как змея, при этом стараться, чтобы на лице была улыбка, и его не перекосило от злости». «Послушай ты!» «Еще раз подойдешь ко мне с таким предложением, и я не посмотрю, что ты при деньгах и в дорогом костюме. Отхожу сковородой так, что мало не покажется. Я тебе не шлюха и не девка, чтобы ты мне тут что-то предлагал. Не веришь, что справлюсь? Спроси у Грамхильды. Она тебе обо мне подробную характеристику выдаст. Понял?» Выдергиваю руку, и то лишь потому, что господин Бончини настолько удивлен моими словами, что ослабил хватку. «Не помешаю?» Рядом с нами оказался Брайан, который то ли понял, что что-то не так, то ли слышал кусок нашего разговора, потому что он недобро прищурился, сверля господина Бончини взглядом. «Нет, что вы!» Худощавый мужчина подскочил и сделал легкий поклон мне и истерингу. «Я уже намеревался уходить». «Всего доброго», — отвечаю, — «а самой к черту его послать хочется, чтобы его ржавым гвоздем проткнуло. Похабник крючконосой. Мужчина ушел, а Брайан сел на его место что он тебе сказал. Брайан обеспокоенно заглядывает мне в лицо. Ничего такого, чего бы я не знала. Не хочу говорить мужчине о непристойном предложении. Боюсь, что Брайан может пойти выяснять отношения с этим долговязым, а мне очень не хочется ни драк, ни дуэлей, ни еще чего-то. Я просто не особенно в курсе, как тут мужчины выясняют между собой отношения, и узнавать не хочу. А мы можем сейчас уйти отсюда? Вечер безвозвратно испорчен, и желание наслаждаться музыкой у меня резко пропало. Конечно, можем. Мужчина по-прежнему смотрит на меня с беспокойством. Сейчас я только предупрежу, что мы уходим, и попрощаюсь с мэром. Спасибо. Киваю и, подхватив бокал с подноса, выпиваю его разом. Брайан ушел в сторону искать господина Бонжиоли, благодарить его за вечер, передавать от меня благодарности и прощаться за нас обоих. А я осталась в раздумьях. А чего я ожидала? Все думают, что я встала на кривую дорожку легких денег. А что будет, когда Брайан уедет? Полагаю, я такие предложения получать буду пачками от таких же, как Бончини. И фамилия же, как у мафиози какого-то. Брайан возвращается, и мы выходим на улицу. Там нас уже ждет гостиничный экипаж. Ты не устала? Может быть, останемся в гостинице на ночь? Предлагает Стеринг. Он не поверил мне, что со мной все в порядке. Он видит, что и настроение у меня резко упало после беседы с Бончини, и я сама не своя. Задумчивая и тихая. Если не возражаешь, я бы лучше домой поехала. У меня там марта недуяная, и, мало ли, вдруг снова заморозки опустятся. Я придумываю предлоги на ходу. Просто очень хочется оказаться дома. Там у меня есть ощущение безопасности. Заморозки? Удивленно приподнимает брови Стеринг. На улице было жарко, так что про заморозки это я, конечно, ляпнула, не подумав. Хорошо. Давай заберем покупки, одежду из гостиницы и моего коня. И на экипаже поедем домой. Соглашается мужчина, и я благодарно киваю. Я даже в номер не поднималась, сидела в экипаже, пока мужчина ходил оплачивать все и договариваться о продлении аренды экипажа. Он вынес все свертки с покупками, что-то уложил на соседнем сиденье, что-то убрал в сидельные сумки своего коня. И мы отправились в обратную дорогу. Путь домой всегда кажется короче. А в этот раз он промелькнул на одно мгновение. Так сильно я была погружена в свои мысли. Первый, кого я увидела, это была Марта. Она белым пятном мельтешила за забором, вытягивала шею и беспокойно суетилась. Экипаж остановился, и я с помощью Брайана вышла из него. Он остался забирать свертки, отвязывать коня. В общем, он занялся хозяйством, а я благополучно свернула к дому. «Ну, наконец-то!» — ворчит коза. «Где тебя носила?» «Я извелась вся!» Заметив мое лицо, она резко перегородила мне дорогу и хмуро уставилась. «Что он тебе сделал?» «Марта, расслабься. Это не он». Я устала усмехнулась. «Есть и другие козлы». «Козлов я бы попросила не трогать». А вдруг ворчит Марта. «Среди них есть неплохие представители, между прочим. Многозначительно хмыкает она. Потом поделишься опытом. Идем, я переоденусь и подаю тебя. Поздно уже. Глажу рогатую голову и ухожу в дом».